«Секрет волшебного зелья!» «Ты прекрасно справился с трудным заданием», сказала тетушка Фармеринда, внимательно глядя на Павлика. «Молодец!» Они сидели в гостиной в домике феи и пили ароматный чай с пряниками и черничным вареньем. Летнего ветерка с ними не было, он не любил находиться в комнатах и резвился где-то на просторе. «Теперь благодаря тебе...» «У меня есть все необходимое для приготовления волшебного зелья», — продолжила добрая фея. «Я сварю его, дам выпить будущим мамам, и в их будущих детей перенесутся свойства волшебных корешков. Ты ведь уже знаком с их свойствами, не так ли, мой милый?» «Да, знаком», — Павлик ответил преувеличенно серьезным тоном. Ему было неловко слушать похвалы тетушки Фермеринды. Он смущался, хотя и понимал, что тётушка на самом деле им довольна. Поэтому чувство смущения было в нём смешано с удовольствием. Но хватит комплиментов и похвал. Вот почему Павлик и перешёл на серьёзный тон. Ему хотелось ещё о многом поговорить с феей. «Наверное, у тебя ко мне есть вопросы?» Тётушка Фармиринда словно бы угадала, о чём сейчас думал Павлик. «Есть. Я много узнал в этом путешествии. Многое понял». Но не могли бы вы все-таки подробнее рассказать мне об этих семи корешках? И, конечно, о волшебном деле. Я бы с удовольствием послушал и сравнил свои впечатления с вашим рассказом, если можно. Конечно, можно. Тетушка Формеринда улыбнулась своей мягкой улыбкой. И обязательно нужно. Ты должен все хорошо понять и запомнить. В жизни тебе это очень пригодится. Ты хочешь еще чаю? Павлик отрицательно замотал головой. Он уже напился и наелся до отвала. Тогда, слушай, первым на твоем пути оказалось королевство иллюзий. Да, верно. Павлик вспомнил красочный холст с изображением великолепного города и усмехнулся. Корешок из этого королевства, если его добавить в волшебное зелье, придает человеку внешнюю яркость, красочность, способность выглядеть в глазах других людей намного лучше и значительнее, чем на самом деле. Зачем? Не понял Павлик. Иногда это бывает очень нужно. Это называется уметь произвести впечатление. Пояснила фея. К тому же этот корешок придает способность создать иллюзию благополучия для себя и окружающих. Это как? Создать иллюзию благополучия Это значит убедить всех, что жизнь прекрасна, без всяких дополнительных усилий. Что не делается, все к лучшему. Так говорят не только в королевстве иллюзий, но и в мире людей, в котором живешь ты, твои родители, родственники и друзья. Ты согласен? Да, подтвердил Павлик. Он не раз слышал эти слова от взрослых. Так они утешали друг друга. Они вполне заслуженная похвала. Это тоже иллюзия благополучия? Спросил мальчик. Тоже? Ответила фея. И ты прекрасно знаешь, как порой она бывает нужна человеку. У людей, на первый взгляд, нет крыльев, но на самом деле они есть. Невидимые. И важно, чтобы они никогда не опускались. Но, увы, не всегда получается добиться нужного результата, по-настоящему. Иногда приходится чуть-чуть себя обманывать, выдавать желаемое за действительное. Тогда и бывает нужна иллюзия. Итак, основные свойства этого корешка — умение привлекать заинтересованное внимание, выглядеть ярко и значительно и заменять непростую, не слишком дружелюбную реальность иллюзией и благополучия. Павлик задумался. Он вспомнил вдруг Леночку, знакомую девочку из старшей группы детского сада. Она очень любила вертеться перед зеркалом, украшать себя разными бантиками, шарфиками и бусинками. Она очень хотела, чтобы все считали ее красавицей. Однажды Леночка пришла в детский сад в новом красном комбинезоне. Она подходила ко всем мальчикам и девочкам и спрашивала, «Вы видите мой новый комбинезон? Как вы думаете, он мне к лицу? Не слишком ли он меня полнит?» «Наверное». В ее волшебное зелье было добавлено немало от корешка из королевства иллюзий. Павлик поделился своими мыслями с тетушкой Фармириндой. Та подтвердила его догадку. Ты все понял правильно и привел правильный пример. А вот интересно, что ответил ты, когда Леночка спросила тебя о ее новом комбинезончике? Ничего, признался Павлик, я не люблю обсуждать, кто во что одет, как выглядит. Мне это неинтересно. Поэтому я промолчал и сделал вид, что не услышал ее вопроса. Тетушка Фармиринда огорчилась. Это была твоя ошибка, Павлик. Ты и сам не заметил, как лишил Леночку поддержки, о которой она, тебя и всех остальных просила в тот момент. Люди, в характере которых много от и иллюзий, очень нуждаются во внимании, в одобрении, в комплиментах. Им это необходимо, как воздух. «Нельзя им в этом отказывать?» «А если бы я не отказал?» «Ну, в этом самом... во внимании!» Павлик смущенно почесал себя за щеку. «Тогда бы ты увидел в глазах девочки благодарность. Она стала бы к тебе относиться гораздо лучше, чем прежде, и тоже отблагодарила бы тебя. Как?» «Так, как умеют только обладатели подобных волшебных свойств. Она...» создала бы твой блистательный образ, возвела бы тебя на пьедестал почета, убедила бы всех, что ты особо одаренный человек. И ей бы поверили? Конечно, такие люди, как она, умеют создавать иллюзии, влиять на умы, формировать общественное мнение. Это их главное преимущество. Павлик... Почувствовал горечь упущенной когда-то благоприятной возможности. — Ну вот, и Леночку огорчил, и сам без похвалы остался. — Эх, если бы мне раньше знать, что такое корешок иллюзий, — думал мальчик, вздыхая. Следующим было королевство порядка. Этим напоминанием тетушка вывела его из задумчивости. — Ты там встретил не слишком тородушный радушный прием, не так ли? — Да уж, Павлик как будто снова пережил неприятное время ожидания перед воротами черного замка, когда его, оказывается, изучали как какую-нибудь букашку. Но зато ты принес оттуда удивительно богатый полезными свойствами корешок. Добавленный в зелье, он порождает в человеке стремление как следует разобраться во всем, что его окружает. Понять все, всех и каждого разместить предметы и людей вокруг себя в идеальном порядке. Без этого свойства человек не может стать мастером ни в чем, ни в какой области, потому что подлинное мастерство требует тщательности, неторопливого прилежания и внимания ко всем деталям, вплоть до мелочайших. И все это содержится в корешке порядка. «Это хорошо», — поддержал Павлик добрую фею. Но я заметил кое-что другое. Там, в этом королевстве. — Что именно? — поинтересовалась тетушка Формиринда. Признаться, жители королевства порядка показались мне слишком подозрительными, неприветливыми, строгими, требовательными, жадными и злобными. Или я ошибаюсь? Фея погладила мальчика по голове. — Нет, дружок, ты не ошибся. Все верно. Корешок порядка. Плоть от плоти этого королевства придает людям и эти свойства. Но разве плохо быть требовательным? И всегда ли нужно проявлять снисходительность и дружелюбие? Разве те, кто делают свое дело спустя рукава, или те, кто замышляют недоброе, недостойны строгого порицания? Да, корешок порядка отвечает за скупость, но в этом свойстве заключается умение экономить, не тратить лишнего, беречь то, что создано человеческим трудом. И злоба, если присмотреться, возникает у таких людей лишь когда им мешают наводить разумный порядок. К тем, кто помогает им упорядочивать жизнь, они относятся с уважением и по-своему дружелюбно. У нас в классе есть мальчик. Его зовут Степан, сказал на это Павлик. Он очень аккуратный и запасливый. У него всегда есть с собой, «Лишний карандаш, лишняя ручка и листок бумаги». «Так вот, когда кому-то нужна ручка или бумага?» «Ну, забыл, бывает». Степан предлагает свою помощь. «Пожалуйста, бери. Но только завтра отдашь мне не один карандаш, а два. Не один листочек, а три. Или прямо сейчас давай монетку». «Вот такие условия. Такой он у нас хороший товарищ». «Видишь ли, Павлик...» В глазах Степана всякий, кто пришел в школу без ручки и карандаша, недостоин дружеского участия. Люди порядка не любят растерях, неумех и разгильдяев. Они их побаиваются, им не доверяют, и, пойми это правильно, стараются их перевоспитать своими способами. Вот я его накажу за забывчивость, думает Степан. Не подарю, а продам ему ручку. Пусть он на меня сейчас разозлится. Зато в другой раз ничего нужного не забудет. «Так прямо и думает?» Павлик представил себе туповатое от жадности лицо Степана и засомневался. «Не всегда. Люди подобного склада, как и все другие люди, часто не осознают, как они в данный момент поступают и зачем им это нужно. Но общее направление их мыслей и поступков именно такое. Попробуй, не вмешиваясь в дела Степана, Стать более дисциплинированным, собранным, старательным. И уж если ты все-таки забыл дома листок бумаги, постарайся выйти из положения, не обременяя Степана своими проблемами. И ты увидишь, как возрастет его уважение к тебе, и вы не будете ссориться. А почему это так бывает? Потому что люди порядка на самом деле не слишком-то сильные и выносливые. Им за себя за свой-то порядок нелегко отвечать. Поэтому они злятся, когда кто-то нарушает правила непосредственной близости от них. В этом случае на их плечи, хочешь-не хочешь, ложится дополнительная ответственность, слишком тягостная для них. Покажи им, что ты самостоятелен, уверен в себе и не собираешься им вредить, и они проникнутся к тебе симпатией. Все люди на свете могут проникнуться к друг другу симпатии. Нужно только научиться помогать людям, а не мешать им своим поведением. Павлик согласно закивал головой. Похоже, тетушка Формеринда в этом совершенно права. А какие свойства придает человеку корешок из королевства созидания? Павлик решил двигаться дальше. О, это удивительный корешок! Тетушка Формеринда даже привстала с кресла. Он вобрал в себя целенаправленность, настойчивость, стремление, преодолевая все преграды, добиваться результата. И добившись, идти к новым вершинам. К новым и еще более значительным целям. Чем больше добавляешь этого корешка в волшебное зелье, тем вероятнее рождение настоящего лидера, героя-богатыря. Человека, готового взять на себя ответственность за всех указать всем путь, в правильности которого он уверен. «Жаль, во мне нет этого корешка», — Павлик слегка загрустил. «В тебе есть частичка этого корешка, не расстраивайся. Но я посоветовалась с твоей мамой, и мы решили, что слишком много энергии созидания может тебе навредить. Ведь ты не хочешь превратиться в призрак для своей семьи, чтобы твои дети...» узнавали о тебе из рассказов других людей и видели папу только на фотографии. «Нет, не хочу», — искренне воскликнул Павлик. «Но что дает какая-то маленькая частичка?» «Достаточно для того, чтобы уметь добиваться желаемого, чтобы своим трудом созидать нужные тебе и людям вещи. Вообще всем, чего люди достигают в реальности, а не только в иллюзии, не только в собственном воображении», Они обязаны корешку созидания. Вот так. Хорошие и отличные оценки по школьным предметам – это тоже результат действия этого корешка. Ясно. И с корешком из королевства гармонии тоже все ясно. Он дарит человеку красоту и доброту, совестливость, деликатность, способность пожертвовать собой ради других. Одно только непонятно. Тетушка Формиринда с любовью смотрела на своего помощника. Спрашивай. Я постараюсь ответить. Как правильно себя вести с теми, в ком эти свойства преобладают? Помню, в королевстве гармонии я все время старался соответствовать хозяевам, в их мягкости, приветливости и деликатности. Я старался, а у них это получалось естественно, без труда, без напряжения. Так как же надо было себя вести? Как тебе по-настоящему хотелось. Это главное. Люди гармонии примут любую манеру поведения. Простят грубость, извинят бестактность, помогут преодолеть застенчивость. Нужно лишь одно – не пытаться их обмануть. Они очень проницательны, и любую неискренность замечают раньше всех. Только неискренность их коробит. С теми, кто им лжет, они стараются со всей деликатностью прекратить отношения. «А как же меня удивило королевство идей!» — воскликнул Павлик, резко, без всякого перехода, меняя тему. «Да, там есть чему удивиться», — согласилась тетушка. «У нас во дворе есть один мальчик — Максим. Он тоже очень странный, вечно все путает. Мы раньше приглашали его играть с нами в «Казаки-разбойники» и в футбол, а теперь не приглашаем». «Почему же?» «С ним наша команда постоянно проигрывала, Ему объясняешь правила игры, ставишь задачу, а он все делает по-своему. Как-то гол забил в свои ворота. Мы стали ему объяснять, в чем ошибка, а он и слушать не захотел. Скучно, говорит, с вами играть. Ну да, гол самому себе забивать, то-то весело. Теперь, после знакомства с королевством идей, ты понимаешь, в чем особенность Максима? Тетушка Фармеринда внимательно посмотрела на Павлика. Теперь понимаю. Ему интересно все время пробовать что-то новое, чего никто никогда не пробовал. Соединять несоединимое. В обычном искать необычное, оригинальное. То, что известно всем, ему незнакомо. И наоборот, он знает то, что другим просто не приходит в голову. Поэтому он может стать изобретателем, а может бракоделом. Может совершить открытие, а может грубую ошибку. Это предугадать невозможно. Умница! похвалила Павлика добрая фея. «Ты во всем прав. Кроме последнего, это можно предугадать. Точнее, можно сделать так, что полезное открытие станет более вероятным, чем ошибка». «Каким образом?» Павлику ужасно захотелось помочь Максиму стать изобретателем. Тетушка Фармиринда загадочно прищурилась. «Для этого нужно чаще брать Максима с собой в игру, а не прогонять его». Только общение с обыкновенными мальчиками и девочками, с теми маленькими и взрослыми людьми, в которых нет этой странности, поможет ему. Он должен научиться вести себя и понимать мир, как все, стать земным человеком, а не тем, кто с Луны свалился. Тогда свойство корешка из королевства идей будет сочетаться с обычным человеческим пониманием жизни. И способность творить нечто необыкновенное придет согласие с повседневностью, с потребностями людей. И от этого родится нужное людям изобретение. Ты понял меня? Да, тетушка Формиринда, я осознал, чтобы Максим не казался чудаком, надо было не прогонять его от себя, а, напротив, больше с ним общаться и ждать, пока он медленно, сопротивляясь и споря, усвоит то, что другие усваивают с лета, и ничему не удивляться. Фея, в который раз похвалила Павлика за понятливость. Если ты поступишь так, как только что сказал, то будешь щедро вознагражден. Нет никого интереснее на свете, чем люди, несущие в себе свойства этого необыкновенного корешка. В них есть загадка, изюминка, редкое и ценное качество. Хорошо, если вы с Максимом подружитесь. Но будь готов к тому, что этот мальчик будет в жизни резко неожиданно меняться менять свою внешность, взгляды, привязанности, убеждения. Если ты не боишься этого, вам по пути. Теперь поговорим о королевстве веселья. А что о нем говорить? Там весело и все. Ничего сложного. Только не забудь, когда тебе грустно, когда не хватает жизненных сил, пусть рядом с тобой окажутся люди, вобравшие свойства корешка веселья. Они и мертвого поднимут. Но когда тебе нужно как следует поработать, держись от таких людей подальше. Рядом с ними пропадает всякое желание трудиться. Не помогает даже корешок созидания. Павлик и тетушка Фармеринда весело рассмеялись. «Корешок из королевства тревоги я добавляю практически всем», призналась Павлику тетушка, утирая выступившие от смеха слезы. «Никому не повредит?» «Доля разумной осторожности, не правда ли?» «Наверное», — не стал возражать Павлик, хотя от королевства тревоги у него остались самые размытые туманные впечатления. На память ему пришла мышка из параллельного класса. Вернее, не мышка, а... Как же зовут эту скромную, неприметную девочку? Павлик не мог вспомнить. Прозвище «мышка» с успехом заменило ей имя. А ведь она очень симпатичная, и наверняка не глупая, но для всех мышка и только обидно», — подумал он. Фея поняла природу сомнений мальчика. «Если хочешь проникнуть за завесу тревоги, попробуй не пугать тревожного, боязливого человека неожиданными выходками, резкими переменами. Дай ему привыкнуть к тебе, и он раскроет перед тобой все богатство своей натуры. Правда?» Тревожным быть не перестанет, и в незнакомой обстановке вновь перепугается до полусмерти. Я обязательно буду это учитывать, с чувством сказал Павлик. И еще, пожалуйста, учти, добавила фея Формиринда. Волшебное зелье, благодаря которому формируются свойства людей, всегда состоит из нескольких корешков, их свойства перемешиваются, сливаются воедино, и из этой смеси. Возникает то, что взрослые называют характером человека. «Как это перемешиваются?» — спросил Павлик. «Представь, что у тебя два стаканчика. В одном яблочный сок, в другом морковный. Ты выливаешь содержимое стаканчиков в один большой стакан. Представил?» «Да», — отозвался Павлик. «Скажи, какой сок получится у тебя в большом стакане? Яблочный? Морковный?» «Все вместе», — ответил мальчик. «Смешанный какой-то, яблочно-морковный». «И вкус смешанный, и цвет, так или нет?» — продолжила тетушка. «Так». «Нечто похожее происходит, когда я готовлю волшебное зелье. В нем тоже перемешиваются первоначальные свойства корешков, но они все равно проявляются и влияют на поступки человека. Поэтому так важно, какие именно корешки и я положу волшебный котел. А как вы это определяете? Какие именно положить корешки? Я всегда советуюсь будущей мамой, узнаю ее мнение, ее пожелания. А еще я выясняю, конечно же, мнение будущего папы, а также бабушек и дедушек. Иногда мне удается учесть пожелания даже про бабушек и прадедушек. Сколько бы ни было исходных корешков, я твердо знаю одно. Все они содержат только достоинства, одни лишь прекрасные и полезные качества. Бракованных и подгнивших нет, ни среди корешков, ни среди свойств, за которые они отвечают. «Но ведь бывают плохие люди», — возразил Павлик. «Что же произошло с их волшебным зельем?» «Плохим, то есть живущим, плохо, трудно, неправильно, нелепо становится тот, кто пытается жить не своей жизнью. Со вздохом сказала фея. У каждого человека есть возможность радоваться каждому дню и радовать других. Важно правильно понять, на что ты способен, для чего пришел в этот мир. И тогда все получится. А как же это можно понять? Кто ты и для чего предназначен? Тетушка Формеринда подошла к Павлику, и обняла его за плечи. «Дорогой мой Павлик, ты узнал свойства семи волшебных корешков. Теперь, я уверена, ты сможешь определить их присутствие в людях, которые тебя окружают, если, конечно, внимательно присмотришься к их поступкам, прислушаешься к их словам, и когда определишь, сможешь им подсказать, кто они и для чего им даны эти волшебные качества». «Разве нет?» «Пожалуй, да. Я смогу. Я постараюсь». Павлик вспомнил все, что он пережил в своем путешествии в заповедную землю. Вспомнил жителей семи королевств и их королей. И еще раз, но уже более уверенно сказал. «Да, я смогу увидеть в людях признаки волшебных корешков, потому что яркость и импозантность, скупость и требовательность» настойчивость и уверенность в своей правоте, дружелюбие и чувство прекрасного, оригинальность ума, безоблачная, безбашенная веселость, скромность и исполнительность – это и есть проявление этих волшебных свойств. И все эти свойства нужны людям без исключения. Они оказывают важное влияние на человеческую жизнь, на выбор друзей и профессии. Например, «Леночка» Она наверняка станет актрисой или фотомоделью, или стюардессой, когда вырастет. И все будут любоваться ею очаровательной внешностью, восхищаться умением подать себя, держаться на публике. А жаденный Степан? Не такой уж он и жаденно получается. Он станет в будущем прекрасным мастером своего дела, чем бы он ни занимался. А уж охранник, контролер, пограничник или солдат Из него получится просто великолепный. Максим удивит мир блистательным открытием, и все забудут, каким он раньше был недотёпый. И был ли? Найдётся достойное место и мышки. Конечно же, кто лучше неё будет работать в библиотеке или музее. Может, она и не решится создать что-то новое, оригинальное и грандиозное. Зато в её осторожных руках ничто не испортится, не сломается, не сгорит. А можно еще один вопрос, последний. Павлик посмотрел на тетушку. Сколько угодно. Задавай, пожалуйста. Я видела у вас в доме рыцарские доспехи. Чьи они? Кого-то из ваших родственников? Фея ласково взъерошила волосы на голове мальчика. Это твои доспехи, Павлик. Ты рыцарь, самый настоящий. Павлик даже растерялся. Как это может быть? И снова спросил. «Значит, я могу их взять с собой? Можно?» «Разумеется», — ответила тетушка Формиринда. «Нет», — Павлик передумал. «Лучше я оставлю их здесь, у вас. А когда я вам снова понадоблюсь, вот тогда...» «Хорошо», — договорились. Павлик простился с тетушкой и отправился к себе домой. Как там мама и папа? Вдруг они проснулись, хватились сына, а его нет. «Какая прекрасная летняя ночь!» Павлик открыл глаза. Он лежал на своей кроватке и смотрел в потолок. «Что это было?» — думал Павлик. «Это было или не было? Я был в доме у тетушки Фармиринды, путешествовал по заповедной земле и ее семи королевствам, или нет?» Он был готов заплакать от обиды, если вся эта история ему только приснилась. Нет. Не может такого быть. Павлик решил сосредоточиться и вспомнить. И он вспомнил все до мельчайших подробностей. Вот король-показуха важно выступает впереди сияющей свиты. Вот квадратный гид неторопливо ведет его к королю-параграфу суровому. Вот высовывает рыжую голову из кустов шмык-весельчак. Я там был! Ура! Я, впрочем, пора успокоиться. Павлик слез с кровати на пол. Осторожными шагами он вышел из своей комнаты, подошел к двери, за которой спали его мама и папа. Открыл ее и вошел к родителям. «Мамочка», — сказал он ласково, глядя на спящую маму, — «папочка, родные мои, как же я вас люблю!» Павлик вдруг понял, сколько добра и любви подарили ему эти самые близкие люди и еще его милые бабушки и дедушки. Как же ему с ними со всеми хорошо. Интересно, знают ли они тайну семи волшебных корешков? Умеют ли определять их свойства в людях, например, в своем сыне и внуке Павлике? Наверное, знают, умеют. Иначе откуда в них столько внимания, участия, помощи и тепла? Павлик вернулся к себе, распахнул окно. Какая прекрасная летняя ночь! Сколько важных событий, она вместила в себя. Теперь этот мальчик уж точно будет применять полученные от тетушки Формеринды знания в повседневной жизни, будет внимательно присматриваться к людям, стараться их понять, определить, какие корешки положила фея в их волшебное зелье и по возможности помогать им реализовать себя, воплотить в жизнь свои замечательные способности, не стесняться своих качеств а гордиться ими и правильно применять к полезному делу. Как же это будет здорово! По-настоящему интересно и достойно! «Привет, герой!» — шепнул ему кто-то на ухо. «Не спишь, о чем мечтаешь?» Чей же это таинственный шепот? «Грустно чуть-чуть, если сказка кончается. Есть одно правило — знайте его. Сказка кончается — жизнь начинается. Это, ребята, важнее всего. Где настоящая жизнь начинается, там интересней и лучше всего. Конец.